Глава 51. Снегурочки. В последнее время нашему изолированному стабу везет на редкие события. Совсем недавно выпал со своего контейнера, а уже второй раз стою, закутавшись в тулуп и прищурившись, как кот, смотрю на белый снег. Вокруг меня, утопая по пояс в сугробах, суетится народ. Совсем рядом... Будто, материализовавшись из пустоты, появился король Артур. Наш эффективный менеджер, управляющий и главнокомандующий, шугнул присевших передохнуть баб. «Чего, сидите, как демократы!» Сделал он шаг в сторону и подкорректировал, повернув за плечи вектор движения одному из наших мужиков-силачей, тащившим огромный бочонок с медовуха из терема. «Вот куда ты его потащил, а? Вот скажи, нафига он там нужен?» и затем придал ускорение тычком руки в спину. «Вот человек неугомонный!» Прокомментировал бурную деятельность нашего главкома, присевшего около меня на скамейку батюшка Айболита, и положил на колени свой неразлучный шестопер. «Как вам, святой отец?» «Так и Новый год. Всего два дня». «Да ведь, два месяца назад был». «Так ведь непонятно, когда в следующий раз будет». «Да, согласен» батюшка символически поскреб ногтями по пузу прикрытому рясой под которой традиционно носил кольчугу это очередная глупая выходка нашего замкнутого пространства почти все время у нас лето весна или ранняя осень но иногда очень нечасто бывает что и не каждый год на два дня все кластеры перегружаются в зиму на эти пару дней мы решили отложить все дела и праздновать новый год никто не знает когда это произойдет все случается как будто в детстве только снег не выпадает а сходит туман и приземистые домики стоят по самой крыше в сугробах чистый белый свежий хрустящий снег повсюду всего два дня а затем перезагрузка после того как наш стаб стали использовать как место экстренной эвакуации детей популярность этих двух дней взлетела до небес народ тащит елки со всех мест до которых мог дотянуться лепились снежные бабы, снежные деды и снежные квазы. Фантазия зашкаливала. Снеговиков можно было встретить повсюду, как одетых в пышные тулупы и высокие бобровые шапки, так и полностью раздетых, с торчащими из всех мест морковками и капустными кочерыжками под самыми невероятными углами. Встречались могучие изваяния в полном доспехе и крупные животные в натуральную величину. «Само собой!» Новый год — это застолье на весь период празднования. К вечеру мы расселись за праздничный стол. «Снегурочки! Снегурочки! Снегурочки!» — проорала наша мужицкая половина. На наш зов из импровизированного леса, состоящего из кучи украшенных елок, расставленных вокруг огромной ели, метров в десяти высотой, вышла толпа разодетых кто во что горастеток, Девочек, подростков и совсем мелких карапузих. Огромную ель мы всей мужицкой толпой притащили из леса и украсили специально для этого выхода. Дедом Морозом по традиции был гость из будущего. Со своим ростом, в 2.15, разросшейся косматой бородой и ухваткой вместо посоха, он смотрелся солидно и на две головы возвышался над бабским обществом. Снегурочка это не жена, а внучка Деда Мороза. А с какого такого перепуга у такого видного деда должна быть только одна внучка? Поэтому все, кто захочет, могут быть снегурками. Обычно все и хотят. Слив толпу снегурок под крыло Деда Мороза мужицкая половина тоже праздновала. Бухали. Не так круто, как мои братья, говорящие с оружием, зато старательное и без отлынивания. Через два дня, как сошел снег, наша команда которая ежедневно бросала болт с накрученной гайкой в черноту, зафиксировала 50-миллисекундную задержку в стандартной скорости разрушения. По поводу отступления черноты была целая теория, и одна из моих мыслей, поддержанная Святой Церковью в лице батюшки Айболита, гласила, мои 12 секунд, за которые разрушался первый ПМ и последующие внешние признаки, это уже активная стадия, которой предшествует длительное ослабление. Мы тут все делаем или из говна и палок, или из мобильных телефонов. Даже после того, как нам НЕО и смежники натащили полный стаб металла, мы бережно вытряхиваем карманы зараженных и забираем телефоны. У нас есть несколько очень продвинутых гаджетов, позволяющих вести ускоренную съемку с огромным разрешением. На эти сотовые мы снимаем пролет болта и сам разрыв в черноте. На следующий день миллисекунд было уже 80. «Понеслось. После первых нашествий у нас появилось много оружия. Стволов было гораздо больше, чем защитников, а наш неугомонный дабл-баббл освоил производство патронов еще и подавтоматный калибр. Мы смогли снарядить много поясов мины из сплетенных орудий и сконцентрировали основную огневую мощь на фронте стены. Первые два нашествия Орда перла в лоб, и в дальнейшем мы рассчитывали, что все будет так же. Это не первая наша встреча Орды» где ранее основной огневой мощью были древние, но крупнокалиберные орудия и стрелы Эль-Маринель. От того и другого отказываться никто не собирался, хотя теперь у каждого было автоматическое оружие. Появились и крупнокалиберные пулеметы, и даже пушки по 30-миллиметровый калибр. Стена с того времени в очередной раз подросла метра на четыре. Возможно, что с такой стеной мы уже смогли бы и пересидеть». Обычные твари на нее запрыгнуть или залезть не могли, и только самые большие зараженные были в состоянии на нее забраться. Благодаря моим изысканиям в области черноты, мы и смежники получили почти две дополнительные недели на подготовку к этому нашествию. В этот раз чернота отступила через три года и два месяца. Наш суперэффективный менеджер и антикризисный управляющий король Артур все это время провел в состоянии Аврала, В прошлый раз, когда приходили НЕО и выгрузили нам множество добра, это было не все, что досталось нашей коммуне. Смежники пригнали на наш стаб несколько бензовозов. Мы бы сами столько горючих материалов и на дурку, и на рвы с огнем за три года никак не успели бы сделать. Сейчас почти все пространство стаба было заставлено минами из плетеных орудий и перечеркнуто рвами, готовыми в любую секунду вспыхнуть жарким огнем. Это нашествие проходило буднично. «Головы — Головы! — заорал король Артур. Мы дружно засунули кочерышки за укрытие. — Бабах! — кишки и куски твари фонтаном ударили в стену. Разорванные на гудящие дуги стволы древних пушек прорубили огромную брешь зараженных. Осколки веером цокнули по камням. Еще с прошлого нашествия наш главнокомандующий таскал полные карманы камней и подавал команду головы и в самых неожиданных местах. Кто не успевал найти для своей колотушки подходящего укрытия или просто пропустил команду, получал камнем по затылку или в лоб. Эта образовательная методика была отработана еще в его мире, только там полагалось таскать каску, и вихрастым парням без головных уборов прилетало немало булыжников по темечку. Зато от шальных пуль и осколков, прошедшие его дрессировку, погибали в разы меньше. Зараженные подошли еще немного. Погорели во рвах с огнем, и мы грохнули следующий ряд орудий. Опять и рвы, и очередной ряд. Эффект поддерживали наши орудия, поставленные на цитадели, стрелявшие беспрестанно. Несколько крупных, вырвавшихся вперед тварей, полезших на стену, приняли в секиры Настя Леня. Пока все шло штатно. Я, как обычно, наводил, орал и радовался, словно ребенок грохоту выстрела и удачно положенному ядру или снопу картечи. Даже нештатная эвакуация у нас уже должна была пройти без смертников. Все было просчитано и подготовлено. План, как и в прошлый раз, был прост. Проделать брешь в первой волне, осмотреться и уйти в дурку. Ко мне, держа телефон на вытянутой руке, обижала Зойка-свинюка. И почему я не удивлен? — Добрый, милый крестный, тебя к телефону! — Чего? — К телефону! — Кого? — Тебя! Номер был неизвестен. «Алло?» Голос механического переводчика переводил. «Добрая, милая, крестная, как я рад вас слышать снова. Кстати, вам просил передать привет весь наш отдел научно-перспективных разработок». «Я тоже рад вас слышать». «Какими судьбами?» «Почти случайно. Я вам все расскажу. Не могли бы вы передать телефон королю Артуру?» «Хорошо. До встречи». Я сунул телефон распустившей уши Зойки-свинюки. «На, тащи командиру!» «Это командующий третьей ударной бронегруппой изолированных поселений новых людей». «Чего?» «Просто отнеси и отдай!» Женщина унеслась на другую сторону цитадели, держа в руках телефон. «Странно все это. Наши разведчики докладывали, что видели танки «НЕО» незадолго до того, как начала отступать чернота». Выходит, не показалось, а новые люди ждали, пока чернота отступит, чтобы сюда заявиться. Но зачем? Вариант, что ехали мы с Израиля мимо, заехали к вам, казакам, на Дон случайно, подарков привезли безвозмездно, я исключал. Будь мне лет на семьдесят пять меньше, еще бы поверил. Пока боссы общались, мы успели подорвать еще один ряд орудий, а затем над нашим штабом опять зашагала армада новых человеков. В моем понимании, клин, будь то танковый или журавлиный, или из рыцарей, да хотя бы тот, который из осины и куда-то там вампиром втыкают, это всегда что-то более тонкое, переходящее в более толстое. У Нео был задний клин, как бы обратный. Первые танки шли на максимальном удалении, остальные понемногу сближались. Чем вызвана такая тактика, сказать не берусь, но уже через несколько десятков минут Над нашими постройками были гости. Грохнули на ультразвуке роторные орудия, пробивая дыру зараженных. Остатки волны справа и слева от нас ушли драть наших смежников, а в этот раз уже два танка рыли себе место под отгрузку подарков. Восемь огромных горбатых махин, отблескивая серотусклым металлом в лучах заходящего солнца, стояли посреди тысяч трупов зараженных. Прям классика! В лучах заходящего солнца огромные боевые машины. — Красиво. Ничего не скажу, если на кишки не смотреть и ничего не нюхать. Нео точно за чернотой следили, потому что слишком быстро подсуетились.